Нарцис обратил внимание на вид орудия, поразивший его своей примитивностью. Это был заточенный кусок кремня, привязанный кожными ремнями к деревянной палке. Он отступил на шаг, смежил веки. В голове эти снились вопросы. Сколько же нищ он отправил на тот свет? За что он преследовал этих несчастных? И почему изобразил себя с такой злобной, омерзительной хари в предобморочном состоянии он открыл глаза. Рентгенолог в упор смотрела на него. Выражение его лица совершенно изменилось. Она прежнего боялась, но не его, а за него. «Дать вам водички». Он хотел ответить, но не смог выдвить из себя ни слова. Собрал картины, кое-как упаковал их в тряпку, перевязал обрывками шпагата. «Распечатайте снимки», — чуть слышно проговорил он, и — «положите их в конверт». Через несколько минут он покинул центр диагностики. Шел как на автопилоте. Ему казалось, что он падает, растворяется в пространстве, расщепляется на атомы. Подняв глаза к небу, он вздрогнул. Небо валилось на него. Облака, похожие на острые обломки скал, неслись вниз, метя точно в него. Он опустил голову пониже, прогоняя слабость. А когда выпрямился, обнаружил прямо перед собой убийц в черном. Они приближались. Ветер развивал поло их пальто, оба руки к поясу. Он бросил картины и выхватил из ремня глок, закрыл глаза и выстрелил несколько раз. Она и свидела вспышку пламени, вылетевшую из ствола автоматического пистолета. Она выпрыгнула из машины и приземлилась на тротуаре. Снова послышались хлопки выстрелов.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 Грянул еще один выстрел, и тут же послышался звон битого стекла. А нарцисс и его противника посыпались осколки витрины. Нарцисс сделал шаг в сторону, поскользнулся на выпавшем из рук рентгеновском снимке и упал навзничь, увлекая собой убийцу в чёрном. При этом он не выпускал из рук пистолета, как и его враг. Она из больше не видела их. Между борющимися мужчинами ей ею оказалась машина. все, что она сумела разглядеть... Были их дергающиеся ноги. Люди вокруг кричали, присаживались на корчики и цеплялись друг за друга, как при кораблекрушении. Она избросилась вперед, но налетела на женщину с большой сумкой, споткнулась и выронила пистолет, улетевший под машину. Пока она шарила, доставая его наемную убийцу, успел вскочить на ноги и снова взять на мушку безоружного нарцисса, который елозил по земле, пытаясь отползти подальше. Она и уперлась правой рукой в левую ладонь и прицелилась. Она уже собиралась нажать на спуск, когда поле зрения ей переградили несколько прохожих. Тут же один за другим раздались два выстрела из звон стекла. Осыпалась еще одна витрина, и ветровое стекло ближайшей машины пошло трещинами. Она и сразу развернулась, перекатилась через капот и поискала за мишень. Нарцисс держал нападавшего за запястье. Оружие наемника плевало с исхами, выбивая из асфальта фонтан крошек. Нарцис крутился на месте, намертво вцепившись в руку противника. Она исприцелилась в ноги убийцы, понимая, что сила дачи швырнет ее влево. Она нажала на спуск, и в этот миг услышала бой сирен. Скрежет тормозов, хлопание дверей, крики приказов, разнесшихся над обезумевшей от страха толпой. Сама атмосфера изменилась, сгустившись с почти до сезаемой плотности. Она и с не отрывала глаз от борющихся мужчин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 Она из увидела, как полицейский в форме целится в него из пистолета. Не раздумывая, она выстрелила в воздух, отвлекая внимание стражи порядка. Отдачу швырнула на капот автомобиля. Она не удержалась в ногах и упала. Засвистели пуль. Они тренькали о корпусах машин, рикошетили от фасада монопри и отскакивали от выстроившихся на ближайшей стоянке велосипедов. Полицейские нашли себе новую мишень и старались изо всех сил.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 Инстинкт самосохранения заставил ее вернуться. На нее надвигались мужчины в шлемах. Она хотела поднять руки, бросить оружие и достать полицейского удостоверения. Все это одновременно, но не успела даже шевельнуть рукой, как ей на лицо обрушилась резиновая дубинка. Дайте сэндвич! Вы, козлы, я знаю свои права!» Мужчина колотил в пуле непробиваемое стекло. Сначала кулаком, потом ногой и с удовольствием приказала бы ему заткнуться, но она была занята другим. Пыталась перешагнуть через лужу блевотины, не запачкав подошву. Еще один обитатель камеры, бомж, так что упал с скамьи теперь его стоящего на коленях выворачивала наизнанку. «Фашисты! Я требую адвоката!» Анаис обхватил руками голову, буквально лопавшуюся от боли. Вот уже три часа она сидела в заперти в камере размером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 а в кармане нашли амфетамины. Она посмотрела на свои запачканные краской пальцы. Странно, но она чувствовала себя спокойной, почти умиротворенной. Главная цель была достигнута. Нарцисса арестовали, значит, он в безопасности. Полиция выяснит правду, установит личности двух наемных головорезов, распутает весь этот клубок и, возможно, сумеет поймать маньяка, убивающего ничего. Интуиция подсказывала ей, что дело близится к развязке. А к чему приближается она сама? Солочи, Ублюдки! Требую комиссара!» Она из повыше подняла ноги. Бомжа еще раз вывернула. Вонь дешевого пойла мешала с другими не менее отвратительными запахами мочи и немытых тел. Она рассеянно глядела своих новых компаньонов. Кроме крикуна и блюющего бомжа,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 Вообще-то женщин не сажали в один обезьянник с мужиками, но в Париже, видимо, правила изменились. Может, ее приняли за парня или сделали это нарочно, надеясь оказать от нее давление. Она не протестовала и не сопротивлялась. Понимала, что процедура идет своим чередом. Вскоре ее вызовут к судье, вот тогда она все и объяснит. В дверном проеме повернулся ключ. Обитатели камеры дружно обернулись на этот звук. Все-таки что-то новенькое. На пороге стоял полицейский в форме, и с ним еще один в штатском. Она Анаис мгновенно определила типаж, накачанный стероидами качок-любитель помахать кулаками. Офицер повернулся к ней. — Эй, ты, на выход! Она пропустила мимо ушей и тыкани и хамский тон. Шученные джинсы, кожаная куртка, глок на самом виду. Качок весил не менее ста килограммов. В камере отчетливо повеяло страхом. Она поднялась и пошла за культуристом. Против ожидания он повел ее не в вестибюль, который вел в кабинеты офицеров полиции, но повернул направо, в узкий пыльный коридор, где еще раз свернул направо, здесь духота сменилась отчеркивая сортирной вонью. Из остальных дверей с выведенными наружу выключателями и водоспусками слышались стоны, крики, глухие удары. Ветрезвитель. Парень в форме достал связку ключей, и вот про одну из дверей. Четыре голые бетонные стены. Смрад блевотины и дерьма. И стоит тараканов в качестве зрителей. Садись. Анаис села. Дверь захлопнулась. Мы проверили. Ты в самом деле из полиции. Вас не сдруднит обращаться ко мне на вы. Заткнись. Так ты забыл уточнить одну маленькую деталь. Какую деталь? Сегодня утром тебя отстрани от должности по приказу прокуратуры Бордо. Анаис улыбнулась и хрипло проговорила. Я потребовал исполнения формы 3213 медицинского осмотра. Меня избили, заткнись. Ты стреляла по полицейским, да еще из оружия, носить, которое не имело права. Я не хотела, чтобы полицейские свершили ошибку. Офицер раскатался. Он стоял, засунув руку за ремень. Она опустила голову, изображая кротость. Перед ней разыгрывали спектакль. Ну что ж, она сыграет отведенную ей роль. Ошибка — это ты. Я могу встретиться с судьей? Встретишься в свое время, но не надеюсь так просто отделаешься. Это я тебе обещаю. Глок и амфетамины — ты по уши в дерьме. Качок не скрывал своей радости. Почему-то мысль о том, что она из в сущности его коллегу мог досудить, приводила его в восторг.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 Теперь он смотрел на нее как на психопатку, а с психами, как известно, не спорит. «Вы начали опросы очевидцев?» — гнула она свое. «Первым делом необходимо допросить персонал Центра медицинской диагностики на улице Монталамбер, дом 9. Он на твоем месте лучше поискал себе хорошего адвоката». «Адвоката?» — он наклонился к ней, уперев в колени ладони. Когда он заговорил, его голос звучал иначе, сочувствием «Ты что о себе думаешь, Цыпа?» Что может устроить игру в тир с своими коллегами вместо мишени? Это сойдет тебе с рук, и у вас в Бордо все так делают. Она и на своей бетонной лавке жаловалась мог «Вам надо опросить Сильвена Рейнхарда». Тихо, но настойчиво сказала она. «Проживает по адресу улицы Монталамберг, дом 1, а также Симона Амсалема, тупик Виктора Гюго, дом 18». «Вот слушаю тебя и думаю, что я ошибся». Тебе не адвокат нужен, тебе нужен хороший психиатр. из вскочила с и пихнула качка к двери. — Это мое расследование, говнюк, отвечай на мои вопросы. Он легонько, не прикладывая силы, оттолкнул ее, но Анаис отлетела к стене, упала на скамью, а с нее на пол. Качок приподнял ее одной рукой, второй отставая наручники. Также не напрягая, заломила ей руки за спину. Щелкнули браслеты. Она почувствовала рту вкус крови. Он схватил ее за воротник куртки, ссодился с амю. Успокойся, как красотка. Вы сами не соображаете, что делаете. Качок снова расхотался Ну, выходит нас ж двое таких. Полицейские наверняка нашли на месте перестрелки две картины и два рентгеновских снимка. слезнув с губ капли крови, проговорила она. Их надо обязательно забрать. Я должна их видеть. Он не снизошел до ответа, молча подошел к двери и постучал в нее. «Скотина! Мерзавец! Подонок! Сними из меня наручники!» Надзиратель открыл дверь, попуская офицера, и она с металлическим лязгом захлопнулась. Она и разрыдался. Она думала, что все позади, а все только начиналось. «Я убил двух человек!» — эта мысль заполнила собой его сознание. Черная, обжигающая, расплывчатая мысль. «Я убил двух человек!» Он до сих пор слышал выстрелы из глока, ощущал в руке отдачу оружия, чувствовал, как лезвие ножа проникает в живот второго убийцы, как он давит и давит, проталкивая все глубже. «Я убил двух человек!» Он сморгнул. Белый потолок, аппарат для считывания рентгеновских снимков, блестящая тележка с антисептиками. Это больница. Смотровой кабинет, невероятно жарко натопленный. Он лежал на металлических носилках, прикрытый спасательным одеялом. Все тело ломило и болело, словно истыканное железными прутьями. Он опять закрыл глаза и пытался подвести итог последним событиям. В сущности, все не так уж плохо. Он был на волосок от гибели, но чудом избежал ее. Кровь по-прежнему струится пожилым, и ему тепло. Расследование... Убийство, загадки, сейчас представлялось далеким, пустым, почти и реальным. На протяжении многих дней у него копились вопросы. Пусть полиция ищет на них ответы. Что-то лязгнуло. Только тут до него дошло, что его правая рука прикована наручником к раме носилок. В сгибе левой торчала игла капельницы. Ну, что ж он спокойно подождет, пока завершится расследование. В тюрьме так в тюрьме, хоть отдохнет немного. Он не сразу сообразил, что в комнате кроме него есть кто-то еще. Приоткрыл веки и увидел мужчину в белом халате. Тот стоял к нему спиной и что-то негромко наговаривал в диктофон. Очевидно, составлял отчет о его состоянии. Нарцисс повернул голову влево и заметил на аппарате рентгеновские снимки. Они показывали черепную коробку анфасы в профиль. Между носовыми перегородками застряла пистолетная пуля. Блеск металла, белый, на черном фоне выделялся так ярко, что его ни с чем нельзя было спутать. Пуля была смещена влево. Значит, это снимки его жертвы. Он попал в убийцей в лицо. Внезапно на лбу у него выступил пот. Голову сжало в обручьем боль. Я убил двух человек. И тут же в памяти всплыли другие рентгеновские снимки тех картин, что скрывались за слоем краски на его автопортретах, доказывая, что он убил не только этих двоих. — Вы очнулись? — врач стоял перед ним, держа руки в карманах. Стекла его очков отбрасывали светлые блики. Нарциссу почудилось, что это маленькие озерца, наполненные чистой прозрачной водой. В ней хотелось нырнуть, чтобы очиститься и смыть с себя все грехи. «Меня зовут доктор Мартен. Я врач скорой помощи. Это я воспринимал. «А где мы?» «В отель Дьюо». Примечание. «Отель Дьюо. Буквально Божий приют. Старейшая парижская больница». Основанная в 651 году святым Ландерикием Парижским, прославившимся своей заботой о нищих. Со времени создания до эпохи Ренессанса единственной больницы в Париже. Конец примечания. Я настоял, что вас перевезли к Кюско. Что это Кюско? Скоро помощное отделение при полицейском управлении. Своего рода двор чудес. Кого там так не встретишь? — Полицейский, подозреваемый, жертва. — А я кто? Врач сказал подбородком на его наручники. — Ну, а как вы думаете? — Вы под надзором полиции. Ты мне выдана предписание прокурора. — Одним словом, вы не только в больнице, но и в тюрьме, хотя здесь у нас вам хотя бы дадут отдохнуть сегодня ночью. — Кстати, как вы себя чувствуете? Нарцисс ответил не сразу. Дали раздался звук сирены, то ли скорой, то ли полицейской машины. — У меня... У меня сильная ломота. Они вас били доверительно, — сказал ему врач. Новый крепкий орешек, — нарцисс показал на аппарат. — Это снимки жертвы. Не было никаких жертв, кроме вас? Я же убил двоих. Вы ошибаетесь, никаких трупов не обнаружено. Насколько мне известно, арестовали какую-то женщину, кажется, капитана полиции из Бордо. но ну, не бардак. Капитан полиции из Бордо? Нарцисс не нуждался в дополнительных объяснениях. Значит, Анаис участвовала в потасовке. Из чего следовало, что она так и не бросила это дело? Он снова припомнил подробности случившегося. Выстрелы, удары ножом, крики в толпе, вой сирен. Но куда девались оба убийцы? Две его жертвы? Он приподнялся на локти ткнул пальцем аппарат. Есть снят жертв. Откуда снимок с пулей в голове? Это ваш снимок. Нарцис без сил опустился на подушку. Звякнули наручники. — Это ваши рентгеновские снимки. Мы сделали их сразу, как вы к нам поступили. Он наложил на левую руку пациента антисептическую повязку. — Я дам вам обезболивающие, вам сразу станет легче. Нарцис не шелохнулся. Как ни странно, резкий запах лекарств подействовал на него успокаивающим. От почти банной жары у него возникло ощущение, что все его органы превратились в раскаленные камни. Белая тень пули отпечаталась на стекле с пугающей ясностью. «А что это за штука у меня в черепе?» «Если вы сами не в курсе, откуда же мне это знать?» «Я переговорил с коллегами. Никто из них никогда не видел ничего подобного. Я даже кое-кому звонил. Возможно, это какой-то имплантант». Нечто вроде источника гормонов, наподобие противозачаточных имплантантов. Может, это кремниевый микронасос электронной начинкой. Часто-таки используют для лечения некоторых заболеваний. Вы случайно не страдаете эпилепсией? Диабетом? Нет. Как бы там ни было, мы должны дождаться результатов анализа крови. Но скажите, эта штука так у меня и останется? Мы собирались утром вас прооперировать». «Однако, поскольку у нас нет вашей медицинской карты, приходится проявлять крайнюю осторожность. Провести как можно более полное обследование, исключить ряд диагнозов...» Упоминание о медицинской карте навело и вам на другую мысль. «Я назвал вам свое имя, когда меня привезли». «По-моему, нет. Документы на вас заполняли полицейские. Но хоть что-нибудь я рассказал. Вы бредили...» Поначалу мы решили, что у вас амнезия, вызванная ударами по голове. На самом деле все намного сложнее, не так ли? Нарцисс безвольно кивнул. Он по-прежнему не отрывал взгляда от рентгеновского снимка. Странный предмет располагался у основания левой носовой перегородки с небольшим смещением в сторону левой носовой пазухи. Может, он когда-то воевал и получил ранение? Или стал жертвой эксперимента? Как давно он ходит с этим имплантантом? Но хотя бы одна вещь для него прояснилась. Теперь он знал причину регулярных приступов боли в левой глазнице. Врач надел перчатки наполнил шприц. «Что вы собираетесь мне вколоть?» «Я же сказал, обезболивающе. У вас на затылке обширная гематома. Вам сразу полегчает». Нарцисс ничего не ответил. Постарался расслабиться. Ему казалось, что он чувствует, как по жилам растекается обжигающая горячая целебная жидкость. Врач выбросил использованный шприц в корзинку, направился к дверь. «Сейчас мы вас перевезем в палату. Надо, чтобы завтрашнему днему пришли в себя. У вас будет много гостей. Офицеры из следственной группы, назначенный адвокат, заместитель прокурора. А затем и встретитесь с судьей, который отдал приказ о помещении вас под стражу». Нарцисс постучал браслетом наручников по раме носилок. «А как насчет этого?» я такие вопросы не решаю поговорите с полицией. с медицинской точки зрения против этой штуки нет никаких противопоказаний мне очень жаль но это так нарцисс махнул рукой на дверь за мной следят да там дежурит двое из полиции он невесело улыбнулся судя по всему в очень опасный тип всего доброго постарайтесь заснуть